Роба-Пера. Радзехов и Войница. Утром второго дня войны окончательно определился расклад сил в наметившемся вечером 22 июня танковом сражении. Назначенный командованием еще вечером 22 июня сбор сил мехкорпусов Юго-Западного фронта в районе Радзехова оказался смазанным и скомканным. Несмотря на принятое решение использовать в контрударе сильнейшее танковое соединение округа, 4-й механизированный корпус, его участие оказалось минимальным. Во-первых, восьмая танковая дивизия не смогла выйти на исходное положение для контрудара из-за того, что саперы поторопились взорвать мосты через бук, лежащие на маршруте дивизии. Во-вторых, командующий шестой армией Музыченко несколько подкорректировал задачи корпуса, добавив в них помимо Радзехова действия по подпиранию фронта Третьей кавалерийской дивизии. Пятнадцатый мехкорпус вышел даже на дальние подступы к месту сражения в неполном составе. Утром 23 июня главные силы 10-й танковой дивизии вышли в район местечка Халаюф, южнее Радзехова, причем не успел выйти в назначенный район 19-й танковый полк дивизии, задержавшийся из-за трудных условий марша. Именно в этом полку были устрашающие КВ, которые могли стать решающим аргументом в предстоящей схватке. 37-я танковая дивизия корпуса утром 23 июня была еще на марше из Кременца. Даже по плану она должна была выйти в район Радзехова только вечером 23 июня. В Радзехове оставался только передовой отряд корпуса Карпеза, пока еще не подозревавший, а нависший над ним опасности. Пока к занятому только передовым отрядом Радзехову с разных направлений спешили колонны советских танков и мотопехоты, на город нацелилось острие немецкого танкового клина. Если задача советским мехкорпусам была поставлена в формате уничтожить противника, то целью немцев было взять под контроль узел дорог Центральной Панцерштрассе. Через Радзехов должно было осуществляться снабжение наступления танковых соединений 48-го танкового корпуса. Это была не просто точка на карте, а один из ключевых пунктов всего приграничного сражения. Задержка с вводом сражения 11-й танковой дивизии 22 июня могла дорого стоить немцам, если бы с советской стороны успели подойти резервы и занять оборону в Радзехове. Нужно было спешить. Продвинувшаяся в предыдущий день на 25 километров от границы немецкая танковая дивизия, не достижения, прямо скажем, уже в 3.30 возобновила свое движение. Сообразно немецким тактическим канонам наступление велось боевыми группами по нескольким направлениям. Командир дивизии Людвиг Крювель разделил свое соединение на две боевые группы. Одна из них должна была развивать успех первого дня, прорываясь в глубину построения советских войск, выйти на дальний участок Панцерштрассе, а вторая — захватить Радзехов и обеспечить наступление с фланга. Основу первой пехотной группы составил 110-й мотопехотный полк. Впоследствии такое построение дивизии Крювеля сохранится в течение всей летней кампании. В первом эшелоне соединения двигались мотопехота, мотоциклисты, разведывательный батальон, а во втором эшелоне и на флангах – танки. Вторая боевая группа, танковая, ставшая главным участником боя, строилась вокруг пятнадцатого танкового полка. Важность задачи определила набор средств усиления. Ему была придана артиллерия 844-й полк 150-мм гаубиц и зенитные орудия. Бывший кавалерист Крювель прекрасно осознавал опасность флангового удара в маневренной войне и выдвинул навстречу ему основную массу танков своей дивизии. Также масса танков должна была гарантировать успех в захвате ключевой точки на Панцерштрассе корпуса Кемпфа. В 5.15 утра 23 июня первое танковое сражение на Украине началось. Танковая боевая группа дивизии Крювеля атаковала Радзехов. Прорвавшись при поддержке артиллерии в сам городок, немецкие танки столкнулись на его улицах с Т-34. четверки сразу дали почувствовать свой тяжелый удар.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 Под угрозой окружения и израсходовав боеприпасы, передовой отряд 10 танковой дивизии был вынужден отступить. По нашим данным, немцы потеряли в этом бою 20 танков, 16 противотанковых орудий и до взвода пехоты. Потери передового отряда составили 20 танков БТ, 6 танков Т-34, 7 человек убитыми, 11 человек ранены и 32 человека без вести пропавшими. Уничтожение шести танков Т-34 не должно вызывать удивления. Поддержку их атакующим танкам составляли 88 миллиметровые зенитки, которые со стационарных позиций могли расстреливать Т-34 на окраинах Радзехова. Охватывающий маневр вынуждал советских танкистов контратаковать, выходя с улиц городка на открытое пространство Немцы описывали действия советских танкистов в этом бою как ожесточенное сопротивление с переходом в постоянные контратаки, не считаясь потерями Захватив Радзехов, немцы начинают прощупывать местность вокруг него В этот момент на сцене появляется сводный отряд 4-го механизированного корпуса Выскочив на открытую местность к юго-западу от Радзехова Наши и немецкие танкисты сталкиваются нос к носу Из-за пригорка одна за другой навстречу немецким танкам выезжают Т-34 Унтер-офицер 11-й танковой дивизии Впоследствии историограф соединения Густав Шродек вспоминает Наши сердца сжимают страх, ужас, но, может быть, также и радость, так как, наконец, мы можем показать себя, видели ли они нас? Принимают ли они нас за своих? Наши силы равны. И как только они приближаются на расстоянии примерно в сто метров от наших пушек, танец начинается. Мы посылаем им первый снаряд. Руммо! Первое попадание в башню.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 Во второй половине дня подтягиваются главные силы дивизии Огурцова. Они предпринимают попытку отбить потерянный передовым отрядом Радзехов. В 15.00 20-й танковый и 10-й мотострелковый полки перешли в атаку, лишенные, однако, артиллерийской поддержки. 10-й артиллерийский полк был еще в пути, так как в момент объявления боевой тревоги он находился в лагерях Янов. также не участвовал в атаке на радзехов девятнадцатый танковый полк не прибывший вовремя из за трудностей дорожных условий марша атака успеха не принесла и десятая танковая дивизия занимает оборонительные позиции на подступах к городку здесь дивизии предстояло сражаться несколько последующих дней однако в попытках отбить важный узел дорог части дивизии огурцова были не одиноки Городок, от которого после утреннего боя поднимались черные столбы дыма догорающих танков, пережил еще несколько атак. Активное участие в сражении во второй половине дня 23 июня принял отряд 4-го механизированного корпуса под руководством подполковника Лысенко. Его составляли два танковых батальона 32-й танковой дивизии и батальон 323-го мотострелкового полка 81-й моторизованной дивизии. Возможные направления атаки Радзехова ограничивались заболоченной местностью в его окрестностях. К юго-востоку от городка вообще простиралась обширная топь. Благоприятные условия имелись для атаки вдоль шоссейной и железной дорог на Львов от местечка Ганунин на северо-восток. Однако здесь местность образовывала своего рода естественный вал, и нашим танкистам нужно было преодолевать возвышенность и, переваливаясь через ее гребень, вести бой на коротке с немецкими танками и поддерживающей их артиллерией.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 До 68 Густав шродок советских танков в этом бою. Также Мюнцель пишет, немецкие танкисты понесли несущественные потери. Однако эта оценка не совпадает с мнением командования по горячим следам боя. Командир 11-й танковой дивизии вечером 23 июня доносил Кэмпфу. Танковое сражение у Радзехова в общем завершилось к 12.30. Противник достоверно потерял 33 из 50 своих танков, в том числе сверхтяжелых. Собственные потери значительны. 7 танков потеряны безвозвратно. Убиты 3 офицера и 10 нижних чинов. Ранены 50 нижних чинов, в том числе в подразделениях, подчиненных танковому полку. Относительно высокие потери в пятой батарее полка генерал Геринг. Погиб командир батареи. Противник сражался очень умело и упорно. Число подбитых, поврежденных танков 11-й танковой дивизии не сообщалось. Исходя из общей статистики боевых действий, их число должно было быть в полтора-два раза большим, чем число безвозвратно потерянных боевых машин. Поле боя осталось за немцами, и названная крювелем цифра потерь советской стороны довольно точно соответствует нашим документам. Отряд 32-й танковой дивизии потерял 11 танков, заявив об уничтожении 18 танков противника. Батальон 323-го мотострелкового полка потерял 13 человек убитыми и 18 ранеными. Потери передового отряда 10-й танковой дивизии, как уже было сказано выше, составили 20 танков БТ, 6 танков Т-34, 7 человек убитыми, 11 человек ранеными и 32 человека без вести пропавшими. В ЖБД 48-го корпуса, полученный под Радзеховым опытом, был суммирован следующим образом. Первое. Неожиданным в этих сражениях оказался фанатичный боевой дух русских танкистов. Несмотря на явное превосходство наших танков и противотанковых орудий, вражеские легкие танки, невзирая на потери, продолжают атаки. Уже в безнадежном положении, с разбитыми моторами и порванными гусеницами, они стреляют до последнего снаряда или возобновляют бой после того, как наши танки минуют их. Почти все экипажи найдены убитыми или сгоревшими в своих машинах. Второе. Появились очень быстрые тяжелые вражеские танки с 7,62-сантиметровым орудием, которые прекрасно стреляют с дальних дистанций. Наши танки им явно уступают. 37 противотанковое орудие бессильны против них, кроме как на близкой дистанции, а 8,8-сантиметровые зенитки на дистанциях выше средней. Третье. Ценность зенитных подразделений в наземных боях подтверждается. «Тридцатьчетверки» показали себя в первом танковом бою сильным противником. Оставалось столкнуть их с немецкими панцирами в нужное время в нужном месте. А для этого им предстояло пережить утомительные марши. Поводы помотаться по дорогам в бесконечных маршах появлялись синхронно со сражением у Радзехова. Пока шел первый танковый бой на Украине, боевая группа 110-го полка 11-й танковой дивизии продвинулась к 17.00 23 июня на 15 километров восточнее, достигнув Лопатина, а 61-й мотоциклетный батальон переправы у Берестечка в 30 километрах к востоку от места ночевки дивизии. «Мост через Стырь у Лопатина, Шуровище», был взорван, и продолжение наступления 11-й танковой дивизии было отложено до начала следующего дня. Переправа у Мервы в районе Берестечка, к которой вышел мотоциклетный батальон дивизии Крювеля, оборонялся крупными силами советских войск, и мотоциклистам было приказано изображать активность на этом направлении. Мюнцель утверждает, что переправа была захвачена, но это, скорее всего, ошибка. Этот прорыв механизированных частей немцев вглубь построения войск фронта был обнаружен и вызвал закономерное беспокойство. В разведывательной сводке фронта от 22 часов 23 июня отмечается По данным авиационной разведки из района Радзехов в направлении Берестечка и броды в 16 часов выдвигалось большое количество танков, и к 16 часам 20 минутам Берестечка и Горохов были заняты мотомеханизированными частями противника. Что интересно, данные о прорыве поступили не от специализированных 315-го и 316-го разведывательных авиаполков, а от летавших на бомбежку и разведку противника в районе Сакаля экипажей 15-й и 16-й авиадивизий 6 армии. Реакция на данные воздушной разведки последовала немедленно, если не сказать поспешно. Не будем забывать, что командованию приходилось работать с упреждением, нацеливая мехкорпуса на точки на предполагаемом пути наступления противника. Ввиду того, что фронт пятой армии рухнул, от на правом фланге шестой армии можно было ожидать только неприятностей. Уже в пятнадцать двадцать двадцать июня командующий шестой армией направляет в район Бродов восьмой мехкорпус. Вскоре в ответ на обескураживающие доклады летчиков также последовало приказание начальника штаба Юго-Западного фронта номер 23 от 23 июня 1941 года 15 механизированному корпусу, подчинявшемуся непосредственно штабу фронта. Ему была поставлена задача. Ввиду появления в районе берестечка и лесах западнее танков противника прочно удерживать район броды мотодивизией, обеспечив себя с направления Радзехов, Крыстынополь, атаковать и уничтожить танки и танкетки противника в направлении берестечка во взаимодействии с подходящим к утру 24 июня 41 года в район броды восьмым механизированным корпусом. 212-я моторизованная дивизия 15-го мехкорпуса с самого начала войны оборонялась к северу от Бродов. Ее присутствие давало надежду, что прорыв противника не будет совсем уж молниеносным и сокрушительным. Выполняя этот приказ, командир корпуса Корпеза 10-ю танковую дивизию в 7.00 24 июня направил в Броды, а с тыла прикрыл ее 37-й танковой дивизией. Затем последняя была отправлена в леса к западу от бродов для удара на Лишнев. Строго говоря, такой маневр граничил с откровенным авантюризмом. Во имя пока еще призрачной угрозы удара через броды, 15-й мехкорпус снимался с позиций под Радзеховым, открывая окно в направлении Львова. Между правым флангом 6 армии и фронтовыми частями под бродами образовывалось приличных размеров брешь. Немцы могли через Радзехов беспрепятственно наступать на Буск и далее перехватывать дороги, идущие из Львова на восток. Поэтому вскоре после выяснения ошибочности предположений о прорыве через Броды последовали приказы на возвращение на исходные позиции. В 17.00 24 июня Корпеза приказывает вернуть 10-ю танковую дивизию обратно под Радзехов. Дивизия «Огурцова» совершила 45-километровый марш, из которого она вернулась в прежний район сосредоточения только к рассвету 25 июня. Девятнадцатый танковый полк дивизии приказ на возвращение получил только в лесу юго-западнее Броды. В результате на позиции, заняты еще вечером 23 июня, Он возвратился лишь к 20.00 25 .00 июня 1941 года, проделав за 24 и 25 июня 1941 года 105-километровый марш, не принимая участия в бою. 37-я танковая дивизия также была развернута на 180 градусов и к 6 утра 25 июня возвращена на оборонительные позиции фронтом на север по реке Родоставка. Таким образом, от смелой попытки бросить в бой пятнадцатый мехкорпус пришлось отказаться. В сущности, соединение генерала Карпеза большую часть приграничного сражения выполняло оборонительные задачи, являясь продолжением загнутого фланга шестой армии. Командование юго-западного фронта очень нервно реагировало на сведения, говорящие в пользу поворота немецкого танкового клина на юг, в тыл войскам в Львовском выступе. Действительно, повернув с центральной панцерштрассы на юг, немецкие танковые дивизии могли перехватить пути отступления 6 и 26-й армий, а также сил 12 армии. Учитывая, что сплошного фронта не было, немецкие механизированные части могли очень быстро выйти в тыл Львовского выступа. В этом в очередной раз проявилась характерная особенность ведения оборонительной операции – неопределенность планов противника. Немецкие части действительно прорвались к Берестечко и Шуровищам, Лешневу. От переправы в Шуровищах оставалось всего около 30 километров до Бродов. Сам по себе поворот на Броды в тыл Львовскому выступу выглядел логичным. Восточнее Берестечко и Бродов с юга на север протекала река Иква с заболоченной поймой. Не пытаться таранить этот рубеж и отвернуть на юг было бы вполне разумным ходом. Такой вариант развития событий никак нельзя было исключать из вариантов действий противника. К слову сказать, на действия немцев 24 июня также повлияли донесения воздушной разведки. Метание 15-го мехкорпуса заставили их понервничать, так как из густых лесов танки и автомашины советских танковых частей выбрались на дороге, где их и обнаружили с воздуха. Утром 24 июня в ЖБД 48-го корпуса появляется запись. Около 7.00 наша воздушная разведка впервые докладывает о крупной концентрации танков противника к югу от шоссе. Обращаю внимание на слово «впервые». Перемещение 15-го мехкорпуса в первые два дня войны, похоже, прошли практически незамеченными. Возможности, казавшихся вездесущими немецких самолетов, были небеспредельны. Сообщения от воздушной разведки заставили немецкое командование несколько снизить темпы продвижения вперед. 57-я пехотная дивизия получает в 15.00 приказ не переходить Стыр никакими частями, кроме разведывательных. Намерение командира дивизии переправить на восточный берег Стыри по крайней мере один полк было воспрещено Кемпфом по радио. Дивизия должна была быть в полной готовности отразить удар советских танков по флангу корпуса. В рамках той же стратегии обороны фланга 11-й танковой дивизии было приказано взорвать мост у Лишнева. Однако помимо угроз мнимых и попросту надуманных, на второй день появились опасности вполне ощутимые и неприятные. На фронте 6-й армии произошли события, которых опасался Музыченко. Жуков пишет. «К исходу этого дня, 23 июня, немецкие войска нашли уязвимое место». Они нанесли сильный удар на стыке Рава русского и Перемышльского района, который оборонялся 97-й и 159-й стрелковыми дивизиями. Последняя, находившаяся в стадии развертывания, имела в своем составе значительное количество солдат из необученного запаса. Не сумев выдержать атаку противника, она начала отход, создав тяжелую ситуацию для соседних частей. Предпринятые командующим шестой й армией генералом Музыченко контрмеры положение не выправили, и к исходу 24 июня разрыв обороны достиг здесь 40 километров. Четвертый механизированный корпус в последующие дни вместо участия во фронтовом контрударе занимался кризисом, возникшим вследствие прорыва пехотных соединений 17-й армии на Львовском направлении.